Глава двенадцатая Не хочет нас пропускать – его дело. Я предлагал сохранить ему жизнь. В моих руках застрочил корд, но центр оказался мужик прожженный. Успел прыгнуть за танк. Теперь оставалось понять, насколько жалко им будет поганить нашу машину. Все-таки не каждый день крепость на колесах встречается. А еще оставалась слабая надежда, что у танка нет снарядов, и он тут наподобие пугало. Когда я понял, что главного достать пока не получится, то нырнул в люк. По броне застучали пули. Ира была в кузове. В кабине бы ей точно не поздоровилась, решит центр, что эта машина ему ни к чему. Однако, судя по тому, что танк не стрелял, она им приглянулась. Как говорится, жадность любому горю начала. Я схватил РПГ-30, отобранный у бандитов. Один выстрел. Промазать нельзя. «Тебе придется меня прикрыть», — бросил Ирине. «Пугни их, а мне придется рискнуть». Пока она взбиралась по лестнице к люку, я пробрался в кабину. Возникло мимолетное желание подъехать ближе. Корд бросался короткими очередями. Ира больше пряталась от выстрелов противников. Я вскинул гранатомет. Вот и пригодилось выбитое правое лобовое стекло. Как говорится, что не делается к лучшему. Взвел спусковой механизм. Прицел с такого расстояния бесполезен. Главное, самому не поджариться струей. Первым вылетел имитатор цели. За ним основная граната. Активная защита танка сработала. Уничтожила имитатор. Основная ракета впилась в бронированную машину. Грохнула. По глазам ударила вспышка. Зашипела. Раздались крики экипажа. Из люка выскочил объятый пламенем человек. Спрыгнул на землю, успел сделать несколько шагов, после чего рухнул замертво. Звоняло гарью, перегретым металлом, паленым мясом, резиной. Выхлоп гранатомета оплавил кишку между кунгом и кабиной. Вот к чему доводит жадность. Шибанули бы сразу по нам, и неизвестно, как бы теперь обстояли дела. Я выбросил гранатомет в окно. Нырнул в кунг. Супруга больше не стреляла. Снайперы накрыли плотным огнем. Не высунуться «Давай за руль!» – крикнул Женя. Она с радостью скользнула по лестнице и бросилась в кабину. Собственно, и я подставляться не собирался. Стреляют, и пусть стреляют. Наша цель – не перебить всех защитников объекта, а добраться к нему и свинтить отсюда нафиг. Пусть забирают наш КАМАЗ. Наше оружие мне уже будет все равно. Я схватил с кровати подушку и подкинул над люком. Две пули свистнули мимо, а четыре пробили. Пристрелялись, сволочи. Машина двинулась. Тут же сотряслась от попадания из РПГ. Меня бросило на кухонный шкаф. По голове ударила кружка, соскочившая с крючка. Несколько секунд я приходил в себя. Броня выдержала попадание. Удивительно. Не знаю, кто и для чего строил эту машину, но это самое совершенное изобретение человечества. Собственно, что удивительного? Это в фильмах, которыми потчевал Голливуд, их тридцатилетней модельной внешности профессорши разбирались во всех науках одновременно, а самые современные военные разработки изобретались нашими неприметными в толпе учеными. Перед глазами, наконец, прекратили плясать звёздочки. Я медленно встал на ноги, поднял потяжелевшие раза в три Абакан. Сквозь гул в голове доносились какие-то звуки. Шатающийся походкой направился к переходу из Кунга в кабину. Пробираясь через резиновое, прожжённое в некоторых местах соединение, расслышал стук пуль о нашу броню. Выбравшись в кабину, увидел, что Ира опустила стекло и палит из пистолета, спрятанного рядом с водительским сидением, по убегавшему центру. «Надо дать должное этому мужику, подготовка у него что надо». Увидев, что центральная оборона сметена, он припустил вдоль нового арбата. Из-за того, что велял Ира не могла попасть. При этом центр успевал кричать в рацию. Меня насторожил тот факт, что он предпочел убежать, ведь логичнее скрыться в ближайшем здании. В том, что они зачищены от измененных, сомнений нет. «Жми, жми!» Я упал на пассажирское сиденье, приложил к плечу автомат. Только успел навести прицел на спину центра, как тот вильнул вправо. Мушка ушла за ним. Беглец снова вильнул. Тертый вояка. Фиг такого подстрелишь. Даже на открытом пространстве. КамАЗ набирал скорость. Дорога впереди свободна. До цели рукой подать. При желании можно и пешком добраться. От подбитого танка тянуло гарью. В камере заднего вида столб черного дыма поднимался в небо. Я переключил оружие в автоматический режим. В обшивку двери рядом с моей рукой стукнула пуля. Стреляли с верхнего этажа здания на Поварской улице. Я хотел пугнуть стрелка очередью. Пусть посидит минутку, не высовывается, пока не уедем. Мне помешали. С бульварного кольца с ревом хищного зверя вылетел танк. Резко остановился посреди дороги. Башня уже была направлена в нашу сторону. Несколько мгновений для точной наводки отделяло нас от прямого попадания. Центр рухнул на асфальт, уходя с линии огня. Я бросил взгляд на приборную панель. Скорость — 60. А ведь через пару минут могли быть у цели. Теперь хоть бы выжить. План созрел моментально и мог выгореть. «Дергай, ручник!» — выкрикнул я. Как хорошо, что Ира в подобных ситуациях поступает, как идеальный солдат. Сразу выполняет. Привыкла, что мои приказы сохраняют нам жизнь. Она дернула ручной тормоз, а я, нагнувшись, принялся крутить на себя руль. В первое мгновение показалось, что наша тяжелая машина не подчинится задуманному плану. Но законы физики взяли свое. Завизжали колеса. Руль, даже несмотря на гидроусилитель, стал каменным. Нас повернуло боком к танку, а сила инерции продолжала тащить вперед. Вначале бронированный автомобиль встал на левые колеса, на миг задержался, а потом грохнулся на асфальт. Звук падения для нас слился со звуком выстрела из танка. Снаряд прошел над нами. Меня бросило на жену. Ира не сильно ударила о стекло. «Не высовывайся!» – полез я в кунг. «Палить они уже не будут!» Стрельба прекратилась. Теперь вся надежда, что собрать снаряженные магазины успею быстрее, чем к нам подойдет группа захвата. В перевернутом кунге стало непривычно. Оружейный шкаф оказался над головой. Когда открыл, еле успел отпрыгнуть. Посыпались неснаряженные магазины, коробки с патронами, предназначавшиеся на обмен. В этом ворохе отыскал шесть снаряженных магазинов к Абакану. Расовал их по карманам. Искать другие нет времени. Подхватил второй автомат. Когда перебрался обратно в кабину, Ира выглядывала в сторону танка. Снайперы остались позади. Стрелять по нам уже не смогут. Я первый выбрался через выбитое веткой стекло. Осмотрелся. Танк не двигался. Так и застыл дулом к Новому Арбату. Центра не видно. Когда посмотрел на Поварскую улицу, у меня кровь в жилах застыла. К нам неспешным шагом направлялись две кошки. Взрослые двухметровые особи, белорыжая и дымчатая, их явно привлекла устроенная нами канонада. «Черт!» – выргулся я. «Быстрее выбирайся! Что такое?» проявила супруга неизменное женское любопытство. Я не ответил, помог ей выкарабкаться. Стоило Ирине выглянуть из-за перевернутой машины, как ее лицо побелело. «Держи», — сунул автомат. «Давай туда», — указал на арку в здании. Кажется, с нее начинался Мерзляковский переулок. «Стоило нам выйти из-под защиты брони и броситься в укрытие, как застрочил танковый пулемет». Я даже не смотрел, кто там пытался нас подстрелить. Умереть не так страшно, как оказаться в брюхе кошки. Прямо в арке навсегда остался припаркованный грузовичок с тентованным кузовом. Я собирался скомандовать, чтобы Ира забиралась под него, дорожный просвет позволял, как она и сама туда нырнула. Я забрался следом. Ощетинившись абаканами, мы стали ждать. В этот момент обратил внимание, что вообще-то неподалеку грохали снайперки. Работали автоматы. Поначалу слаженно, но вскоре очереди стали носить редкий характер, а потом разделились на отдельные выстрелы. Грохот, который мы наделали, явно соберет здесь вскоре уйму измененных, а их передовые отряды начали подтягиваться, чтобы первыми полакомиться человечиной. Бывшие люди не так плохо, как кошки. От последних на своих двоих точно убежать не получится, а еще и военные на танке. Что с ними делать? Сбежать по московским дворам не самая лучшая идея. Нарваться на измененных там проще простого. Застрочил танковый пулемет. Раздалось громкое и раздраженное мяуканье. Чей-то крик. Мимо переулка со скоростью молний пронеслись кошки, дымчатые чуть впереди. От грохота выстрела из большого калибра заложило уши. По новому Арбату разлетелась кровь, внутренности, шерсть и части тела белорыжей кошки. Какое-то странное чувство заставило меня посмотреть назад. По переулку, даже не скрываясь, к нам бежали изменённые. Четверо. Нюанс в том, что я не знаю, видели они нас или нет. Если видели, то мы будем как мыши в мышеловке. Из-под грузовика никуда не деться. А если они просто спешат на выстрелы? Времени на размышления мало. Надо или самим бежать, или оставаться на свой страх и риск. Но не больше ли риск выскочить перед носом у измененных и побежать навстречу кошке? Вскоре вся округа наполнится рыщущими монстрами, для которых мы всего лишь пища. Заревел двигатель танка. Звук быстро начал удаляться. Резко прекратились выстрелы. Не знаю, плохой это или хороший знак. Но оставаться под грузовиком точно не стоит. Жизнь учит, что лучше умереть с оружием в руках, чем с тоской в сердце. Лучше рискнуть, чем пропустить возможность и жалеть. Сзади измененные бегут к нам. Сказал я. Посмотри, что с танком. От этого зависит, что делаем мы. Может, они нас не видели? Умоляющим взглядом посмотрела на меня жена. Да и отбиться в случае чего здесь проще. Понимаю, почему она так сказала. Те, кто видел, что происходит с человеком в желудке кошки, не захочет подходить к этим созданиям и на пушечный выстрел. «Бегом!» — командирским голосом прикрикнул я и перекатом выбрался из-под машины. «Не люблю так разговаривать с женой, но и она не глупая, должна понимать, что некогда растолковывать мою грубость». Я вскинул автомат, взял на мушку ближайшего измененного. Ира выкатилась следом за мной. Мигом, оказавшись на ногах, бросилась к углу смотреть, что с танком. Измененные вначале замедлились, но вскоре и вовсе остановились. Хищно осклабившись, уставились на меня. «Не понимали, почему не стреляю». Маленькими шажками начали приближаться. Постепенно увеличивали скорость. «Пошли, быстрее!» — сказала Ира. «Там никого!» На такую удачу я даже не рассчитывал. Хотелось пальнуть в изменённых. Ненавижу их дикие нечеловеческие рожи. Но лишний шум поднимать не стоило. На новый Арбат я выскочил первым. Наш КАМАЗ смотрелся покинутым и брошенным. Обиженным. Будь у нас хоть десять минут, стоило бы туда заскочить, набрать патронов. Может и РГ-6 захватить. Рядом с церковью Симеона Столпника трое измененных накинулись на парня в военной форме. Тот остался без патронов, попытался отбиться прикладом, но это сродни хватанию за соломинку в быстрой горной реке. Бывшие люди повалили его и принялись терзать, а кругу огласил истошный вопль. А в следующий миг все стихло. Попадание в белорыжую кошку было стопроцентным. Такое чувство, что мы оказались на бойне, Даже и не знал, что в этой измененной животине столько крови. Кстати, а откуда ты и знать? Их никто не ловил, опытов не ставил. Не видел сумасшедших, готовых отправиться на охоту за этими тварями. А повидал за последние семь лет я много. По тротуару, мимо выбитых витрин, мы рванули к перекрестку. Вдали на Гоголевском бульваре снова застрочил пулемет. И позади, возле домов книг, кто-то отстреливался из автомата. Впереди виднелась Троицкая башня Кремля. До объекта рукой подать. Когда пробегали через площадь, дернуло меня обернуться и посмотреть, преследуют ли нас измененные, встреченные в переулке. Во-первых, я чуть не влетел в будку ДПС. Во-вторых, бывшие люди нас преследовали. Их жадные и голодные взгляды не отрывались от наших спин. Но самое большое потрясение меня ждало когда увидел, кто к нам движется по Никитскому бульвару. Среди изменённых приближалось нечто большое, бесформенное и зубастое. Кем это было при жизни? Может быть, слоном? Да какая разница? Сейчас эта тварь имела на нас явные виды.